Вихрелет летел по красному послеполуденному небу к южной границе Аскаляза, держа направление на вздымающиеся пологие холмы. Наконец он приземлился на вершине дуновения Фейдора. От летательного аппарата к шестиугольному храму протянулась защитная завеса. Чтобы архивельты не воспользовались удобным случаем изничтожить всех нас разом. как пояснил эту предосторожность Ильдефонс. Волшебники гуськом потянулись за ограду. Замыкал группу Ильдефонс. Персиплекс, как обычно, покоился на подушке из черного атласа. Чуть в стороне в кресле сидело белокожее и белоглазое человекообразное существо с нежно-розовым пушистым оперением вместо волос. «А, с Сарсом!» – сердечно приветствовал его Ильдефонс. «Ну как дежурство?» «Все нормально», – угрюмо отвечал Сандастин. «Никаких неприятностей, никаких налетов и набегов с тех пор, как мы с тобой в последний раз виделись». «В процессе дежурства никаких происшествий не отмечено». «Отлично», – заявил Ильдефонс. А теперь давайте посмотрим отображение. Не исключено, что в прошлый раз оно ввело нас в заблуждение, поэтому на этот раз мы будем смотреть внимательно и не допустим такой ошибки. С Сарсом отображение. На стене вспыхнул текст голубых принципов. Ильдефонс довольно фыркнул. Я оказался прав. Мы все были сбиты с толку. Даже почтенный Гортианц, который сейчас прочитает Монстритуцию в третий и решающий раз. Гортианц, будь так добр, прочитай интересующий нас абзац вслух. Гортианц монотонно забубнил. Лицо, сознательно и умышленно изменяющее, искажающее смысл, уничтожающее или скрывающее голубые принципы или любую их копию – виновна в преступлении в той же мере, что и его сообщники, и должно понести наказание, предусмотренное положением «Д». Если указанные деяния совершены в ходе противоправного действия или с противоправными целями, мера наказания избирается в соответствии с приложением «Г». Ильдефон собернулся к Ашманкуру, который стоял, вытаращив глаза и разинув рот. Ашманкор, все все-таки прав оказался я, и ты должен это признать». «Да-да, похоже на то», – рассеянно пробормотал тот и укоризненно посмотрел на Сарсама, который поспешил спрятать глаза. «Ну вот, с этим вопросом покончено», – объявил Ильдафонс. «Давайте вернемся в Баумергард и продолжим расследование». «Мне что-то нездоровится», – мрачно проговорил Ашманкор. «Подними свою завесу, чтобы я смог вернуться в свое поместье». «Это невозможно», – отрезал Ильдефонс. «На рассмотрении должны присутствовать все. Если помнишь, мы разбираем иск против Реальта». «Так ведь нет больше никакого иска против Реальта, пролепетал Визант Некроп. «Дальнейшее его рассмотрение лишено какого бы то ни было интереса. Пора возвращаться по домам, приглядывать за своим имуществом». «Оно все живо в Баомергард!» – гаркнул Ильдефонс. «Я не потерплю дальнейших пререканий». Волшебники понуро поплелись к вихрелету и всю обратную дорогу просидели молча. Ашманкор трижды вскидывал палец, как будто хотел обратиться к Эльдофонсу, но каждый раз спохватывался и прикусывал язык. Вернувшись в Баумергард, волшебники хмуро последовали в большой зал и расселись по своим местам. Человек в черном все так же стоял в тени, Будто за это время он ни разу не сдвинулся с места. «Итак, возобновим рассмотрение иска поданного Реальта и встречного иска против него самого», — нарушил молчание Ильдефонс. «Кто хочет высказаться?» В зале царила мертвая тишина. Ильдефонс обернулся к человеку в черном. «Реальта, что ты можешь сказать?» «Я изложил мои претензии к Гортианцу и его соучастникам», — ответила фигура, — «и теперь жду решения по делу». «Присутствующие здесь лица делятся на две категории», — продолжил Ильдефонс. Реальта и стец, и ответчики, которыми являемся все мы». В текущей ситуации нам остается обратиться за указаниями к голубым принципам, и тогда сомнений в результате быть не может. Реальто, как наставник, я постановляю, что ты бесспорно доказал свою правоту и имеешь право получить обратно арестованное имущество и оговоренный штраф. Реальто вышел вперед и облокотился на кафедру. Я держал безрадостную и бесполезную победу над теми, кого считал друзьями. Он обвел собравшихся взглядом. Немногие отважились посмотреть ему в глаза. Эта победа далась мне отнюдь непросто, — ровным голосом продолжил Риальто. На своем пути я встретился с трудностями, страхами и разочарованиями. И все же я не намерен пользоваться преимуществом. От каждого из вас, за одним исключением, я требую лишь одного – вернуть все мое имущество обратно в фалу. Кроме того, каждый из вас должен будет отдать мне по одному камню иона в качестве штрафа. «Реальто, ты проявил мудрость и великодушие», – сказал Ао Апаловой. Разумеется, своей победой ты не снискал в себе большой популярности. Напротив, я вижу, как Зелефант с Гуртианцем скрипят зубами. Я признаю свою ошибку, соглашаюсь с наказанием и смиренно отдам тебе камень Иона. И всех своих товарищей я призываю поступить точно так же. Хорошо сказано, Ао! Воскликнул Эшмиэль. Я разделяю твои чувства. Реальто, кто этот человек, для которого ты решил сделать исключение в наказании, и что побудило тебя принять такое решение? Этот человек – Ашманкур, которому нет прощения. Своей попыткой попрать закон он попрал всех нас. Вы все, ничуть не меньше его жертвы, чем я сам, хотя ваши страдания еще впереди. Ашманкор должен лишиться заклинаний и всех своих способностей к магии. Это наказание уже привел в действие Ильдефонс, пока я говорил с вами. Ашманкор, которого вы видите сейчас, уже не тот человек, которым он был минуту назад. В эту самую секунду Ильдефонс вызывает своих слуг. Они доставят его на местную кожевню, где ему подыщут подходящее занятие. Что же касается меня, я завтра же вернусь в Фалу, где продолжу жить прежней жизнью. По крайней мере, я на это надеюсь. Шалуке-плавчиха сидела у реки под голубыми осинами, которые росли по берегам и частично скрывали Фалу из виду. Риальто закончил приводить хозяйство в порядок и вышел из дома. Девушка повернула голову, увидела, что он приближается и вновь устремила взгляд на воду. Риальто присел рядышком и, откинувшись назад, принялся рассеянно наблюдать за игрой темных солнечных бликов на бегущей воде. Потом повернул голову, вгляделся в нежний девичий профиль в грациозную позу. На этот раз шалуки облачилась в песочного цвета шаровары, плотно облегающие щиколотки и свободно струящиеся вдоль бедер, черные туфельки и белую блузку с черным кушаком. Ее темные волосы были стянуты алой лентой. В своем времени Подумалась Реальта, она была совершенной, лучшей из лучших. А кто она теперь? Девушка ощутила на себе взгляд мага и вопросительно посмотрела на него. Шалуке плавчиха, что мне с тобой делать? Совершенная вновь устремила взгляд на воду. Вот и я тоже не знаю, что мне с собой делать. Реальта вскинул брови. «Нельзя не признать, это эра, последняя из отпущенных земле, во многом смутна и тревожна. И все же ты ни в чем не нуждаешься, тебе не докучают недруги, и ты вольна приходить и уходить, когда пожелаешь. Что же тебя печалит?» Шалуке Плавчиха пожала плечами. «Я показалась бы капризной, если бы стала жаловаться». Ты ведешь себя учтиво и обращаешься со мной достойно и великодушно. Но мне очень одиноко. Я наблюдала за тобой на собрании, и оно напомнило мне стаю крокодилов, нежащихся на илистых отмелях. Реальто поморщился. И я тоже? Шалуке, поглощенная своими раздумьями, не ответила на этот вопрос. При дворе, восходящей на востоке луны, я была совершенной, лучшей из лучших. Знатные вельможи наперебой старались коснуться моей руки, когда я проходила мимо. Мне вслед неслись приглушенные восхищенные восклицания. «Здесь же меня чураются, будто я худшая из худших». Никого не волнует, источаю ли я аромат духов или вонь свинарника? Я стала мрачной и угрюмой. Меня терзают сомнения. Неужели я такая некрасивая, глупая и скучная, что от одного моего вида всех охватывает апатия? Реальта отклонился назад и запрокинул голову к небу. Вздор, иллюзия, наваждение. Шалоке улыбнулась робкой, пленительно-печальной улыбкой. «Если бы ты обошелся со мной недостойно и силой заставил покориться твоим желаниям, у меня осталась бы хотя бы моя гордость, но твоя учтивая отстраненность лишает меня даже этого». Реальто в конце концов обрел дар речи. Свет не видывал такой непостижимой девушки, как ты. «Сколько раз руки у меня так и чесались хватить тебя, но всякий раз я обуздывал свои порывы, чтобы не испугать и не обидеть. А теперь ты обвиняешь меня в холодности. Мою почтительную и возвышенную сдержанность ты приняла за старческое бессилие. Это я должен чувствовать себя уязвленным». Реальто вскочил на ноги. Я опустившись на траву рядом с девушкой, взял ее за руки. «Правду говорят, что красавицы всегда жесткосердны. Даже сейчас ты терзаешь меня тонкой и изощренной пыткой». «Да? Расскажи мне, что ты называешь пыткой, чтобы я могла повторить ее снова». «Ты страдаешь от того, что я якобы не замечаю твоего присутствия». Но если следовать твоей логике, твоя гордость была бы уязвлена ничуть не меньше, будь на моем месте Дульчелоло с его выразительными ступнями, или Зилифант, или даже Визант Некроп. То, что это именно я, Реальта, обошелся с тобой так низко, похоже, дело десятое. Теперь во мне говорит мое собственное тщеславие. Я что? Настолько непривлекателен, неужели ты не испытываешь ко мне ни малейшего расположения? Шалуке Плавчеха наконец-то улыбнулась. Вот что я тебе скажу, Реальто. Будь на твоем месте Дульчелоло, Зелефант или Визант, или кто угодно еще, кроме Реальта, я не сидела бы здесь и не держала тебя за руки. Реальто с облегчением вздохнул и привлек девушку к себе. Их губы соприкоснулись. Ну что, все недоразумения и противоречия благополучно разрешились. Быть может, 21-я эра теперь покажется тебе чуть менее мрачной. Шалуке покосилась на солнце, которое уже висело над самой рекой. В некоторой степени. И все-таки. А вдруг солнце погаснет прямо сейчас, пока мы сидим на берегу? Что тогда? Реальто поднялся на ноги, потянул девушку за собой, а потом поцеловал. Кто знает, наше солнце вполне может протянуть еще сотню лет. Шалуке со вздохом кивнула на дряхлое светило. Смотри, как оно помаргивает. У него усталый и зловещий вид. Впрочем, возможно, спокойная ночь пойдет ему на пользу. Реальто прошептал девушке на ухо, что ей-то на спокойную ночь рассчитывать точно не приходится. Шалуке потянула его за руку, и они, обнявшись, медленно зашагали в фалу.